Глава вторая. Дина. Утром встала без будильника, позавтракала и поехала на работу. Приехала раньше почти на 30 минут. Местоположение, снятой мной квартиры, получилось очень удачным. Она располагалась между моей больницей и работой почти посередине. Решила сразу зайти к айтишнику, может, тоже приходит раньше. И на мое удивление это действительно оказалось так, а еще приятно удивило, что мой компьютер уже был установлен в моем кабинете. «Константин, вы просто волшебник! Огромное спасибо!» – замурлыкала я и протянула ему руку в знак признания. Он пожал мои ладони и засмущался. «Не за что. Обращайтесь». До начала рабочего дня оставалось еще десять минут. Решил налить себе кофе и составить черновой план работ, с чего начать. Подойдя в комнату для отдыха, попыталась включить кофемашину, но она меня никак не хотела слушаться. Хотя странно, я с такими машинами имела дело. Отчаявшись, хотела уйти без кофе, но в комнату зашел молодой человек. «Не получается?» – спросил он. «Никак не хочет поить меня кофеином», – ответила я. «Наверное, агитирует за здоровый образ жизни». «Давай помогу», – рассмеялся юноша. Я смутилась. Не люблю, когда без элементарного знакомства сразу переходит на «ты». Он нажал несколько кнопок, и машина заработала. «Здорово! Как так?» – удивилась я. «Там нужно на кнопку Enter нажать дольше обычного». «Я тебя раньше здесь не видел», – заинтересовался молодой человек. «Да, сегодня первый день», – Натянуто улыбнулась я. «Дина, аналитик, буду предлагать вашему начальнику планы по улучшению работы компании». «Дмитрий». Протянул мне руку юноша и не выпускал мою ладонь неприлично долго. Очень приятно. Аналитик? Я думал, что в твоем возрасте только практикантками могут работать. Вы мне льстите. Я уже давно вышла из этого возраста. Спасибо вам за кофе. И я быстро покинула комнату, не готовая к дальнейшим расспросам. Потом была планёрка. Я зашла в конференц-зал, одна из последних, и заняла свободное место с края. Самым последним пришёл Евгений Александрович. Шеф был одет в серый костюм, белую рубашку и галстук. Я отметила, что выглядит он классно. От него так и пышет уверенностью. «Доброе утро, коллеги!» Поздоровался он и начал искать глазами, которые остановил на мне. «Прежде чем приступим к делу, хочу вам представить нашего нового сотрудника, Дина Владимировна Чадобец. Прямо как река в Красноярском крае. Кстати, очень красивая», – заявил пухлый мужчина средних лет. «Надеюсь, последнее замечание не про реку?» – подмигнула я ему. «Ну блин, кто меня за язык потянул?» Евгений Александрович усмехнулся и продолжил, оставив без внимания наши реплики. «Дина Владимировна будет занимать должность аналитика. Дина Владимировна, расскажите вкратце, в чем будет заключаться ваша работа?» Я немного разволновалась от неожиданности, но пока вставала со своего места, взяла себя в руки. «Доброе утро!» Неуверенно улыбнулась я. «Моя задача заключается в том, чтобы улучшить вашу работу. Для каждого отдела будет составлен план развития, план изменений, подготовленные и откорректированы все необходимые документы для работы. Предполагаю, что вам не по душе любые изменения, но я готова к вашим нападкам. Все, что будет сделано нового, это только для вашего удобства». «Что за чушь?» «Нужно было догадаться составить речь», – упрекнула я себя. «Спасибо, Дина Владимировна. С остальными коллегами я вас познакомлю отдельно, а сейчас приступим к текущим проблемам». Я слушала, вникая в специфику работы и делая пометки, кто как отвечал на вопросы, уже понимая, с кем будет сложно. Недалеко от меня сидел тот самый Дмитрий и изредка бросал на меня взгляды, пытаясь поймать мои глаза. Когда закончилось совещание, Евгений Александрович попросил меня задержаться. «Обустроились?» – спросил он. «Да, все хорошо, спасибо». С чего начнете работу? Я хотела бы начать с самого сложного, с производства. Там нужно провести не менее недели, вечером представлю вам план мероприятий для утверждения. Хорошо, согласен. В воздухе повисло неловкое молчание. Я ждала, когда он скажет, что я могу идти, но шеф молчал, и тогда я сама уточнила. Есть еще пожелания, требования? Может, кофе выпьем? Он из-под лоби посмотрел на меня своим тяжелым взглядом. Я замешкалась, не зная, что ответить на это неожиданное предложение. «Мне хотелось бы приступить к работе», — растерялась я. «Хорошо, можете идти», — улыбнулся он. В дверях я обернулась, забыв спросить о главном. «А какие у меня полномочия?» Евгений Александрович пожал плечами. Самые, что ни на есть, расширенные, но что касается начальников отделов, то серьёзные замечания, согласовывайте со мной. Принято. И я вышла. Следующие несколько дней мы с Евгением Александровичем почти не виделись. Я полностью погрузилась в работу, а он, похоже, часто отсутствовал в офисе. На небольших утренних планерках мы мельком обменивались взглядами, это и было нашим единственным общением. Производственно-технический отдел встретил меня недружелюбно. Познакомившись с коллективом, поняла, что они работают вместе очень давно. Изменения воспринимать отказывались. Да, чувствую, будет тяжелая борьба за нововведение. Особенно в штыки меня воспринял начальник отдела Александр Александрович Сычёв. Все его звали Саныч. Первые дни я присматривалась, чтобы понять, кто чем занимается, делая записи в своем нетбуке. Определила, кто бездельничает, кто прикрывается работой, а сам сидит в интернете, общаясь в социальных сетях. Далее решила разобраться с документацией. Для начала запросила штатное расписание и должностные инструкции сотрудников отдела у Александра Александровича. Но он категорически не захотел этого делать. Ну что ж, мы не гордые. Запрос отправила в отдел кадров, который прислал мне все, что нужно по почте. Быстро ознакомившись с документами, увидела кучу ошибок. Особенно меня удивило штатное расписание, которое явно нужно было перестраивать на другой график. Своими мыслями я попыталась поделиться с Александром Александровичем, но он так все болезненно воспринял, как будто я его враг номер один. «Не лезь не в свою кухню, девочка», — зло огрызнулся он, чем неприятно удивил меня. На следующее утро на планерке меня ожидал сюрприз. По окончании совещания Евгений Александрович попросил меня и Саныча остаться. «Дина Владимировна, хочу пообщаться с вами по отделу производства», – издалека начал Евгений Александрович. «Александр Александрович переживает, что вы пытаетесь просчитать слишком глубоко и сократить штат». Я молчала, ожидая конкретные вопросы. Но Евгений Александрович поднял левую бровь, показывая, что это уже и был вопрос, и он ждет от меня объяснений. Я, вздохнув, ответила. «Во-первых, Александр Александрович даже не удосужился меня выслушать, хотя перед отчетом для вас мне было очень важно услышать его мнение. «А во-вторых, я тебе уже сказал, не лезь не в свое дело!» – перебил меня Саныч. Я закатила глаза и уселась на стул, сдерживая дрожь в ногах. Как я ненавижу такие нелепые разборки! А Александр Александрович продолжал свою тираду. «Женя, ты же обещал, что мой отдел трогать не будут!» – на повышенном тоне начал он, обращаясь к Евгению Александровичу. Почему эта девчонка лезет не в свой огород?» Махнул он на меня, сделав акцент на слове «девчонка». «Ясное дело, что не мальчонка. Тем более я сегодня в таком красивом платье». «Хорошо, хоть матом не обозвал. Сдерживается бедненький». С сарказмом подумала я. «Если ты решил меня заменить. Так бы и сказал, а не подсылал неопытных девиц». «Насчет неопытности я бы поспорила. Я вела с собой внутренний диалог». Саныч говорил много, делая акцент, как он страдает от этого, и что не ожидал, что его будут так проверять. Узвентился, как будто я пограничник, выискивающий у него в заднем проходе героин. Я смотрела на галстук Александра Александровича в красный горох на черном фоне. До да чего же дурацкий галстук? Потом представила, что между нами водопад с водой, и в какой-то психологической книге вычитала, что это помогает не впитывать в себя негативные эмоции собеседника. Когда Саныч закончил изрыгать свои обидные слова, в изнеможении плюхнулся на стул. Не думала, что первая неделя моей работы вызовет столько эмоций. Тихо сказала я и мельком взглянула на Евгения Александровича, чтобы посмотреть на его настрой. Конечно, я понимала, что он, скорее всего, примет сторону Саныча, но заметила улыбку на лице Евгения Александровича. Похоже, он услышал мои слова, сказанные во вселенную. Я решила внести немного ясности, стараясь говорить четко и сдержанно. Александр Александрович, отвечу сразу на ваш главный вопрос: никто не собирается занимать ваше место. Даже если мне предложат огромный оклад, а мне не предложат, улыбнулась я, то я все равно не пойду на ваше место. Мне это не интересно. Я хотела с вами обсудить несколько моментов и, может быть, вам бы они показались стоящими. Я вам не враг, а помощник. Моя цель оптимизировать работу вашего отдела и сделать ее более качественной и удобной. «Меня для этого наняли, а не для того, чтобы сместить вас на посту», – закончила я. «Слушай, Саныч, Дина Владимировна права. Давай для начала посмотрю ее предложение, а потом мы обсудим их с тобой», – сказал Евгений Александрович. «Дина Владимировна, вы можете идти», – обратился он ко мне. Я расстроенная побрела к своему кабинету. День только начался, а настроение уже испортили. Сердце готово было выпрыгнуть из груди из-за необоснованного волнения и обострившейся аритмии. Зайдя в свой кабинет, увидела, что карта мира, которая висела над моим столом, с одного угла отошла. Поискав вокруг, обнаружила отвалившуюся кнопку. Чтобы все восстановить, нужно было залезть на стол. Я покосилась на дверь. Вроде бы никто не должен зайти, и я быстренько смогу все поправить. Сняв туфли на каблуке, я вскарабкалась на стол, но моего роста было недостаточно, чтобы дотянуться до угла картины, и мне пришлось встать на носочке. За своим увлекательным занятием я не услышала, как кто-то зашел в кабинет. «Вам помочь?» – громко сказал Евгений Александрович. От испуга я подпрыгнула и потеряла равновесие, чуть не упала с высоты стола. Карта безнадежно обрушилась. Евгений Александрович подхватил меня за бедра, я бы даже сказала – очень откровенно схватил за нижнюю часть спины и поставил на пол. Не отпуская рук, он по-хозяйски прошел ими вверх по моему телу и остановился на талии. Мужчина был так близко, что у меня перехватило дыхание. Странное ощущение. И вообще, почему он меня лапает? Без туфлей я оказалась ниже его на голову, так что мой нос был на уровне его плеч. Я подняла голову и посмотрела ему в лицо. Взгляд его темно-серых глаз меня смутил, и я залилась краской. Мне хотелось, чтобы он уже отошел от меня на шаг и одновременно хотелось положить голову ему на грудь и прижаться всем телом, чтобы чуть-чуть согреться его теплом. О чем я вообще думаю? От этих ощущений я начала на себя злиться. Я уже не упаду и меня можно отпустить. Немного грубее, чем планировала, сказала я. Евгений Александрович кокочнулся от моих слов и отскочил. Извините, пробормотал он и пошел к выходу. — Евгений Александрович, вы что-то хотели? — Остановил я шефа, быстро обувая туфли. — Я хотел поговорить про Саныча и извиниться за него, но зайду позже. Уже в дверях он обернулся и сказал. — Я пришлю человека, он повесит вам эту карту. Не нужно больше так делать. Я кивнула в знак согласия. Мне было жуть, как неловко. — И зачем вообще я полезла на этот дурацкий стол? Хорошо, что сегодня на мне платье чуть ниже колен. еще не хватало, чтобы он заглянул туда, куда не положено. Меня пробивала дрожь, и я села за стол. И я обхватила голову руками. Дура, дура! Что за нелепая ситуация? Боже, как стыдно! Я покачала головой, не отпуская ее из рук. Сердце бешено колотилось. Я отогнала от себя мысли о прикосновениях Евгения Александровича. Я отогнала от себя мысли о прикосновениях Евгения Александровича, которые так взбудоражили мое сознание. Я вообще уже больше пяти лет запретила себе даже думать о других мужчинах, пока у меня были отношения с Владом. И вот теперь я и от него сбежала. Влад старше меня почти на двадцать лет, и он женат. Да, скорее всего, многие посчитают меня безнравственной, но я любила, люблю этого человека. Еще прошло мало времени, чтобы говорить о своих чувствах в прошедшем времени. Я ему посвятила десять лет своей жизни. полностью отдавая себя и ничего не требуя взамен. Хотя он мне дал многое. Все, что я представляла из себя в настоящем, это он из меня слепил за эти 10 лет. Я была совсем юной 20-летней девчонкой, когда мы в первый раз с ним встретились. Меня устраивала моя жизнь. Все дни напролет проводила на работе рядом с ним, а выходные в одиночестве, так как он был обязан быть с семьёй. Поначалу меня это обижало, но потом я полюбила одиночество. Когда в тишине можно посмотреть какую-нибудь мелодраму и никого не стесняясь поплакать над сюжетом. Или все дни и ночи напролёт читать захватившую с первых страниц книгу. Иногда я ездила к маме помочь по хозяйству, иногда к сестре с племянницей. Единственная разница, которая была между нами, Влад всегда был у меня на первом месте. А я у него после семьи. Я бежала к нему по первому зову, а он отдавал мне те крохи, что оставались после близких ему людей. И, может быть, это продолжалось бы еще много лет, но в один день все изменилось. Когда после очередного приступа аритмии я была вынуждена позвонить в скорую помощь, уже не могла вздохнуть от боли в сердце. После обследования выяснилось, что из-за продолжительной ангины, перенесенной на ногах, у меня активизировалась врожденная патология сердца, о которой я знать не знала. И при каждом волнении или излишней физической нагрузке у меня начинался приступ, который мог меня убить. В принципе, я могла жить, как обычные люди, но с большим списком ограничений. Я никому из родственников об этом не сказала. Терпеть не могу, когда меня жалеют, да и не время еще. Но кардинально решила изменить свою жизнь. Или, может, мне просто захотелось бежать от Влады и от моих родных в другой город, чтобы они уже могли потихоньку привыкать жить без меня. Я была как бомба замедленного действия. Если рванет, то заденет всех, особенно тех, кем я дорожу. И вообще я была не уверена, окажусь ли я кому-нибудь нужна такая больная. Особенно Владу. Ведь хорошая любовница это здоровая любовница, которая ни на что не жалуется. Никому не нужны наши болячки, а высказывая их вслух, мы только раздражаем ими окружающих. Это я быстро усвоила, поэтому лишний раз старалась не говорить о проблемах со здоровьем, даже тогда, когда у меня просто болела голова. Первым делом я сменила работу, и мне повезло найти новую в том городе, где живет мой любимый врач. Точнее, я искала в первую очередь работу в этом городе. Постоянные переезды меня очень утомляли, а в больницу мне приходилось ездить чуть ли не на каждой неделе. И получилось очень замечательно. Одним выстрелом убило двух зайцев, сменила и работу, и город проживания. Мой врач оказался единственным, кто за те полгода, что мне поставили диагноз, смог подобрать мне терапию, от которой я могла нормально жить. Без ночных просыпаний в холодном поту, от приступов удушья или кошмаров. или постоянного упадка сил, когда даже руку поднять невыносимо сложно. Да и оклад для меня был очень важен. На постоянное обследование и лекарства у меня уходило много денег, и ничего не получалось отложить для родственников на черный день. Черный день. Смешно и грустно одновременно. После таких размышлений я переоделась в рабочий комбинезон, который оказался на размер больше, и пошла на производство, расположенное в ста метрах от данного здания. Уже несколько дней прошло, а я никак не могу совладеть с коллективом, который смотрит на меня волком. И все из-за Саныча. Вообще немыслимо, как он мог подумать, что я мечу на его должность. Когда я пришла на склад, все тут же перестали общаться и вернулись на свои места. Я почувствовала себя надзирателем, ну, ничего, я же ненадолго. Решила сделать анализ по каждому работнику, делая заметки в блокноте. Почти весь день провела на складе, наблюдая за сотрудниками. Посмотрела, какие процедуры есть, что нужно доработать. Вернулась в кабинет ближе к 15.00. Обнаружила, что карта висит на месте и опять обдала жаром от воспоминаний. Я переоделась и поняла, что голодная. Точнее, услышала, когда желудок жалостливо заурчал. Решила сходить в кафе, которое находилось на первом этаже здания, что-то перекусить. Как только я уселась и с удовольствием съела первую ложку супа, ко мне подошел Дмитрий. «Привет». Поздоровался он лучезарной улыбкой. «Привет». Пережевывая пищу, отозвалась я. Мне жутко не хотелось, чтобы мне мешали, и, видно, в моем взгляде, который я подняла на Дмитрия, отразились все мои чувства. «Извини, просто я пришел перекусить и тут увидел тебя, а я очень не люблю есть в одиночестве». Я расстроенно вздохнула и, указав на стул напротив меня, приглашая присесть. «А я люблю есть в одиночестве», – тихо сказала я. Дмитрий рассмеялся. «Первый раз меня так открыто отшивают!» «Сочувствую», – пробубнила я и продолжила есть свой суп. «Как дела?» – юноша попытался поддержать разговор. «Пытаюсь пообедать, а когда я голодная, то очень злая». «Понял, понял», – еще раз весело рассмеялся юноша. «Мы некоторое время сидели в тишине. Я доедал свой суп, Дмитрий допивал свой кофе». «Что делаешь на выходных?» – как бы, между прочим, спросил молодой человек. Я чуть не поперхнулась и посмотрела на него из-под лоби с недоверием. Больше всего не хотелось, чтобы меня сейчас приглашали на свидание. «Я буду занята, много семейных дел», — соврала я. «А в какой-нибудь из вечеров?» — не унимался Дмитрий. Я посмотрел на часы и сделала вид, что что-то вспомнила. «О, сколько уже времени! Я опаздываю!» Я быстро вскочила, не дав парню сказать ни слова. «Пока!» Я помахала рукой и быстро ушла. Выйдя из кафе, я замедлила шаг. Нельзя так быстро ходить после еды. Я почувствовала приступ тошноты. Немного постояв и подышав, пошла к лифту. Поднявшись к себе, села на диван и открыла свой ноутбук. Пора было уже начинать делать отчеты и составить план мероприятий по данному отделу. Через некоторое время поняла, что читая одну и ту же строчку, мысленно находясь совсем в другом месте. Я вспоминала утренний инцидент с Евгением Александровичем и... Тот электрический ток, который пробежал по телу от его прикосновений. Давно я не испытывала такого волнения и никак не могла отделаться от мысли, что хочу увидеть шефа. Ну вот. Приплыли. Мне не нужны никакие новые привязанности. Я из дома сбежала, чтобы мои родные и любимые отвыкли от меня и моей назойливой помощи. Но этот томут его темно-серых глаз притягивал. От таких размышлений меня отвлек телефонный звонок. Сестренка. Я улыбнулась изображением на телефоне и ответила. «Приветик, как вы там? Динка, привет! У меня тут такое!» Воодушевленно начала Аня и, не дав мне спросить, что у нее произошло, затараторила. «Ко мне тут подкатывает коллега. Знаешь, такой приятный мужчина. Меня аж распирает от удовольствия. За ним бегают почти все девчонки нашего отдела». Я закатила глаза. Аня в своем репертуаре. «Из крайности в крайность». то все совсем плохо, то все очень хорошо. Моя непутевая сестричка. Хотя она старше меня на три года, но у нее вечно все не так. В свои тридцать года она успела выйти замуж, развестись и родить дочку от малознакомого мужчины. Хотя Сонька самое замечательное, что у нее получилось в жизни. Моей племяшки уже четыре года, и это самый любимый человечек на земле. Динка, ты тут? Раздраженно уточнила Аня. Тут, тут. улыбнулась я. «Ну что ты думаешь насчет этого?» «Я думаю, что ты ввязываешься в очередную авантюру». «Все с тобой ясно», обидчиво сказала Аня. «Ты как всегда». Я представила, как она надула губы. «А что ты хотела от меня услышать?» «Давай, сестричка, валяй, заводи очередную интрижку на зло всем. Так что ли?» «Он хороший». Аня на несколько секунд замолчала. «Может, я его приглашу на выходных, а ты ко мне приедешь и посмотришь на него?» Мне совсем не хотелось куда-либо выезжать в эти выходные. Совсем не было сил. Я хотела отдохнуть, у меня эта рабочая неделя выдалась напряженной. начала я. «Ты так всю жизнь профукаешь, какая же ты скучная!» – обиделась Аня. «Короче, я жду тебя в субботу в 15.00, не опаздывай, пока!» И Аня отключила телефон, не дав мне возможности мягко отказаться. Я вздохнула и, встав с дивана, перешла к своему рабочему компьютеру. Нужно было перенести всю необходимую информацию для отчета с нетбука на основной компьютер. За составлением отчета я провела остаток дня и не заметила, как прошло время. В кабинет постучали. Заходите, ответила я, мое сердце бешено заколотилось о ребра. В дверях показался Дмитрий, и я еле убрала с лица расстроенное выражение. Не того человека я рассчитывала увидеть. Домой идешь? Нет, я еще поработаю. «Всех дел не переделаешь. Может, сходим куда-нибудь?» Я посмотрела на него и подумала, что нужно сейчас расставить все точки над «и», чтобы не давать никаких пустых надежд. «Дмитрий, не нужно меня никуда приглашать. Не нужно ко мне проявлять личного интереса». Я не имел в виду ничего такого. Юноша сделал вид, что не понимает, о чем я. «Мы ведь можем выпить кофе, как друзья. Не нужно ничего, хорошо?» «Посмотрим». Дмитрий подмигнул мне и вышел. Я посмотрела на часы. Время уже 18:30. Пора закругляться. Собравшись, я вышла из кабинета и пошла к лифту. На этаже уже никого не было. Спустившись вниз и направляясь к выходу, я увидела, как Евгений Александрович идет под руку с симпатичной брюнеткой в короткой юбке и легком полушубке. «Странно», — подумала я. «На улице, конечно, не лето, но уже и не холодная зима, чтобы носить шубу». Что это во мне заговорило? Укол зависти или ревности? Я немного притормозила, чтобы не столкнуться с ними на выходе, но в дверях Евгений Александрович обернулся, и наши взгляды встретились. Он слегка кивнул и улыбнулся правым уголком губ. Пропустив свою спутницу вперед, они вышли. Я медленно направилась к выходу, но успела увидеть, как он помог сесть девушке на пассажирском сиденье, а сам сел за руль внедорожника. Как только он начал движение, я вышла из здания и направилась к парковке к своему Сандерику. Можно сказать, тоже внедорожнику, только очень маленькому. Через 15 минут уже была дома. Точнее, в съемной квартире. Квартира-студия с евроремонтом. Из-за отсутствия стены между залом и кухней кажется довольно просторной. Но мебели немного. Обустроенная кухня в стиле модерн, в теплых кофейных тонах. Барная стойка отделяет кухню и зоны отдыха, где стоит диван и плазма. Небольшая ниша, в которой уместилась кровать и тумбочка, встроенный в стену шкаф. Когда я в первый раз увидела эту квартиру, прям влюбилась. Все как в моих мечтах, когда я хотела купить себе свой уголок еще в прошлой жизни. А сейчас у меня все временное: временная работа, временное жилье, временная жизнь. Заварив травяной чай, включила телевизор. Сходив в ванную, налила себе чая, и села на стул, подтянув к себе ноги. Одна из дурацких моих привычек. Еще немного посидев, приготовила себе одежду на завтра. На этот раз выбор пал на платье темно-зеленого цвета, свободного покроя. Примерив платье, поняла, что оно мне велико. Сколько же я сбросила за последние полгода. Стала как вешалка. Хотя перед кем мне красоваться?» Мне удобно, цвет красивый и очень подходит к моим зеленым глазам. А большего ей не нужно. Мой дорогой говорил, что у меня ведьмовские колдовские глаза, которые его приворожили. Влад, как же я скучаю по тебе. По нашим разговорам, по сиделкам. Мы могли часами болтать ни о чем и хохотать над ерундой. Я часто на улице вижу в прохожих твое лицо. И рука так и тянется остановить и убедиться, что это ты. Но ты не можешь быть в этом городе. Ты далеко от меня, и от этого хочется выйти. Хочется тебе позвонить, но я стерла все твои телефоны. Но как из памяти стереть все то, что было между нами? Как же больно. Душа рыдает. Евгений. Странный сегодня день. Меня все больше забавляет эта девушка. Как она сегодня смешно сделала недовольное личико, когда Саныч пытался ее оскорбить. Было такое ощущение, что она его не слушает. Только пару раз бросила на него взгляд, в котором явно читалось: "Ну и баран же ты, Саныч". Выдержка у нее, конечно, отменная. Другая бы уже и расплакалась, или завопила в истерике, а эта спокойно все выслушала и также же спокойно ему ответила. Хотя не исключаю, что она его действительно не слушала. А Потом случилось это. Когда я увидел ее такую тоненькую, маленькую, пытающуюся что-то смастерить с этой картой, она что-то напевала себе под нос, но я не мог разобрать слов. Всё внимание было приковано к лицу, немного раскрасневшемуся от напряжения. Прядь волос выбилась из ее строгой прически. Притальное платье хоть все и скрывало, но Дина была так сексуальна в нем. а потом она оказалась в моих руках такая теплая дрожащая меня прошибло от сердца до пяток я вздохнул ее запах что-то легкое цветочное с миндалем и думал что у меня крышу снесет нестерпимо захотелось взять ее на руки кинуть на диван и Ш -ш -ш. плохие мысли неправильные мысли табу никаких интрижек с подчиненными иначе она или возьмет меня в оборот думая что теперь у нее есть на это право или Или подаст на меня заявление в полицию за жесткие домогательства. Ни того, ни другого мне не нужно. Пойду приму холодный душ, чтобы снять напряжение. Хотя сегодня я уже получила отличную разрядку в объятиях Юли. Она отличная любовница, и другое мне не нужно. И тут я вспомнил последний взгляд Дины в вестибюле. Что он говорил? Осуждение? Испуг? Или Ревность? От последнего умозаключения я расплылся в улыбке. Мне хочется, чтобы она меня ревновала.